Эпизод 4. Главное дать народу правильный лозунг. К сожалению, мое желание не дать пиратам сбежать, удалось осуществить, если только наполовину. И то потому, что часть хавингов от отчаяния, что корабль шел без них, попыталась дать мне бой, когда я спустился вслед за ними на пляж. Те, которые удирали во все лопатки, в основном сумели удрать. По крайней мере, те, у кого были защитные амулеты получше. А остальных я порубил мечом. К параличу прибегал только два раза. Не хотелось его лишний раз светить. Повезло, что где лежу трофеев пираты, как выяснилось, относились серьезно. Сначала все валили в кучу и только потом распределяли награбленное по справедливости. Поэтому деньги и амулеты, снятые с членов нашей экспедиции, оказались в сумках двух главарей. Если бы они уже были на ковингах, справиться с ними оказалось бы сложнее. Все-таки защита у всех наших аристократов качественная. К моему возвращению сумки уже вскрыли, а амулеты активно разбирали владельцы. Отнесся к этому с пониманием. Магия в лагере подавлена плодом пустыни, и без амулетов все эти молодые магистры считай полностью беззащитны. Тем более, что оружие у них тоже отобрали и куда-то дели. Возможно, успели передать на корабль, пока они валялись в отключики. Разводить турусы на колесах и обращаться к народу с пламенными речами я не стал. Вместо этого постарался сразу переключить всех на деловой лад. Произошедшее обсудим потом. Сначала раненые. Кому нужна срочная помощь? Раны были только у моряков. Зато почти у всех. Остатки резерва просадил на них. Утешалось, что его восполнение шло даже быстрее, чем обычно. Каналы у меня, по всей видимости, еще немного расширились. А бороться с загрязнением маны не приходилось. Зеленая пленка все делала за меня. Сейчас это удобно, но потом лучше обойтись без нее. Иначе об ускоренной прокачке энергоканалов придется забыть. Дальше требовалось сделать самое неприятное и самое нужное – похоронить погибших. Своих наверху, а пиротов можно и на пляже закопать в гальку. Но маны на это у меня уже не было. Да и скрывать от остальных членов экспедиции назначения кусков кактуса в рюкзаках магов не имело смысла. Рюкзаки уже осмотрели, не скажу, сами догадаются. Мне на это много времени не потребовалось. Так что я собрал оставшихся членов экспедиции и рассказал о своих приключениях и личном опыте применения кактусов. Есть у меня подозрение, добавил я, что это растение тот самый кассу, о котором нам рассказывали на лекциях. Во-первых, похож, а во-вторых, этот кассов в корнях ману аккумулирует. Помните, их еще можно вместо накопителей использовать. Чистую ману замечу. Фона пустыни в ней нет. Так что логично предположить, что сок этого растения может защитить от влияния пустыни не только собственные корни, но и любого, кто им натрется. Желающими немедленно опробовать действие сока оказались все, даже девушки. Хотя шатры-пираты повалили, а натирать надо было целиком все тело, включая интимные места, о чем я им и сообщил. Хотел добавить, что с удовольствием в этом помогу, но решил, что в текущих обстоятельствах сомнительные шутки неуместны. Однако попытки бесконтрольного расходования стратегического ресурса я жестко опресек. Натереться могут только двое, максимум трое, те, кто будет сейчас могилой копать. Каз мы пока не нашли, и полной уверенности в том, что это именно нужное нам растение нет. Мы не знаем, как долго действует сок так что пока придется экономить и терпеть. В дальнейшем, думаю, достаточно будет двух дежурных, если, конечно, не случится какой-нибудь форс-мажора, или пока мы не найдем это растение. Все согласны, что теперь это наша главная цель. Восстанавливать лагерь на прежнем месте, к тому же на ближайшее время отравленном плодами пустыни, не хотелось никому, но и уходить далеко было нельзя. Надо хотя бы сначала собрать все уцелевшее, что может пригодиться в походе. Хорошо бы еще повозки какие-то соорудить, вроде той рикши, с которой я южную пустыню пересекал. Кое-как собрали порушенные шатры, восстановил, точнее склеил полованные шесты и отправил магов разбивать лагерь на новом месте. Дальше от берега, немного в сторону от участка, где я в первый раз сцепился с пиратами. У меня там паучок остался, да и тела пиратов прикопать не мешало бы. Еще подманим кого-то нежелательного, да и вещи убитых проверить не мешало бы. В общем, чтобы было по пути и чтобы плоды пустыни не гасили магию. Старший по лагерю назначаю Клеону, строго заявил я. все таки принцесса должна иметь опыт руководства, а если опыта нет, значит придется учиться. Спорить со мной никто не стал, только сама Клеона как-то странно посмотрела, но вполне решительно начала раздавать указания, что кому брать и куда нести. Вот и хорошо. Сам же я забрал матросов и пошел вместе с ними хоронить пиратов на пляже. Решил, что так будет лучше. Напрягать этим аристократов не хотелось, работа не самая приятная и отношение к хавингам у них предельно негативное. А я читал, что хороший руководитель ведет подчиненных только туда, куда те сами хотят прийти. Матросы народ попроще, приказы обсуждать не привыкли. К тому же наверняка трупы обыщут и все ценное снимут. Вот пусть себе это и оставят, если не попадется ничего реального значимого. Но не думаю, что у рядового пирата может с собой быть? Какой-нибудь амулет не из самых дорогих Да немного денег, если они вообще есть. Наверняка у каждого свой сундучок на корабле остался. А с собой зачем большие суммы таскать? Но для матросов это стимул. Только про оружие сразу предупредил, что придется сначала его собрать, чтобы все, включая магов, вооружиться смогли. отобрав что получишь. Если это такое найдется, конечно. Глубоких могил мы не копали. Присыпали трупы и ладно. Если в следующий шторм все трупы внесет в море, не вижу ничего страшного. Никакого уважения к пиратам я не испытывал. Сначала копали руками. Кое-какие лопаты уцелели, но остались в лагере. Когда резерв до половины пополнился, уже магией вырыл большую яму, куда и покидали всех оставшихся. После чего отправил матросов проверять остов корабля, на предмет случайно уцелевших вещей. Например, вдруг что-то из посуды или инструмента уцелело, там же много чего металлического было, и поверхностно осмотреть, что может пригодиться в качестве стройматериала. И я все-таки твердо решил соорудить несколько рикш, но это уже завтра. Сам же отправился помогать магистрам, делать в каменистом грунте индивидуальные могилы для наших погибших аристократов. Матросов можно и в Братских похоронить, а вот за некоторыми телами, скорее всего, родственники захотят приехать, перезахоронить в фамильном склепе. Сами похороны тоже на утро назначили, только положили тела в ряд и прикрыли их защитными заклинаниями. Мановлил все, что оставалось, но щиты не должны были никого пропустить, хотя бы до утра. В лагере шатры стояли, костры горели, даже еда какая-то была приготовлена. Но атмосфера мне показалась унылой. Что значит «показалась»? Она такой и была, эмоции-то я читаю. Сделал Клеоне замечание и поручил всем магам успеть до похорон, назначенных на завтрашнее утро через два часа после рассвета выбрать вырезать плоские камни в пару ладони и написать на каждом имя погибшего аристократа, включая капитана и офицеров корабля. А для матросов найти камень побольше, один на всех. Этим я сам собирался заняться, но от помощников не отказывался. Имена же надеялся выяснить у оставшихся в живых моряков. В целом потери наши были велики. Но отряд, на мой взгляд, оставался вполне боеспособным: 11 магов из Лиды, 7 из лавардии и 1 я, не пойми откуда, и еще 9 матросов, всего 28 человек, почти втрое меньше, чем было изначально, и если считать от общего числа. Магов осталось две трети, а главная сила именно они. Об этом я и сообщил, добавив несколько пафосных фраз о возросшей ответственности, ибо должны мы теперь сражаться не только за себя и того парня, но и за все страны южного побережья. От того, как быстро сможем разобраться с новым оружием пиратов, и как быстро привезем эти знания и запасы растений с зеленым соком домой, зависит безопасность наших стран. Вообще-то пафосные речи я терпеть не могу, руководить никем не люблю, Впрочем, кому-либо подчиняться тоже. Еще мой дед говорил, тяжело делать по-своему чужими руками. Вот я и предпочитаю своими обходиться. Но сейчас вроде все правильно сказал. И что удивительно, был полностью одобрен всеми присутствующими. Никто бунтовать не пытался, рулить не рвался. Все как-то охотно переложили ответственность на меня. С чего бы? Вроде здесь герцогов полно, а я, по общему мнению, бастард, но официально барон. Неужели харизма прорезалась? Не выдержал и спросил у Клеона уже перед отбоем. Братик, ты на ауру свою посмотри, сияет, как у архимага, я тобой даже горжусь. И чмокнула в щеку. Обниматься я не полез, просто пожелал спокойной ночи и отдохнуть по максимуму следующий день ушел на похороны и сборы в дорогу. Никакой тризны не было, можно сказать, помянули в сухую. А алкоголя все равно не осталось. Все имевшиеся бутылки пираты затрофили первым делом. Может и к лучшему. Засиживаться на берегу я смысла не видел, помощи ждать неоткуда. А вот хавинги могли вернуться, если у них имелись более существенные силы, чем на сбежавшем корабле. Так как от корабля до лагеря было больше километра, основную работу пришлось взять на себя, мне с намазанными магистрами. Плоды пустыни продолжали действовать, сок тоже. Рикши у нас получились так себе, из неаккуратно нарезанных обгоревших и закопченных досок и с цельными без спиц колесами, на которые пошли распиленные накругляши мачты, точнее одна мачта, которая меньше всего пострадала от огня. Уси пришлось сделать деревянными, собирать все с помощью клея, но благодаря укреплению имелась надежда, что путь они выдержат. Сделали целых пять рикш. Нагрузили не очень сильно. шатры продукты, в основном крупы, посуда и уцелевшие вещи. Наверное, можно было бы и парой тележек обойтись, но наделись на трофей. Прежде всего, на эти самые кактусы, Предположительно, кассы. От плодов пустыни тоже не откажемся, если попадутся. Вообще-то желательно их найти. Выход назначили на следующее утро. Обошлись без обеда. За ужином и некоторое время после него немного посидели и поговорили. Думал о жизни, побеседуем. А пришлось снова делиться опытом и ставить задачи. Как-то странно, но начал привыкать как и Клеоне под боком, которая теперь старалась держаться поближе, когда сама не выполняла какое-нибудь задание. Впрочем, не одна она. Рудон тоже не отходил, и даже Фьердлин крутился где-нибудь поблизости. Да и остальные, те же девушки, которые раньше демонстративно сторонились, теперь держались рядом. Вроде как с Клеоной, хотя особой симпатии между ними я раньше не замечал. Из разных королевств все-таки. Утром приказал готовить завтрак и собираться, а сам пошел на разведку. То есть я так сказал, жестко пресек попытки набиться мне в попутчике. Сказал, что помощи мне от них сейчас не будет, проблемы возникнуть могут, а в лагере их руки и магия очень даже пригодятся. Были недовольны, но спорить не стали. Есть и преимущество в положении руководителя. Я прямиком подошел к паучьему кордону, пометил место горкой камешков и сторожевой сети, после чего напрямую попер через пауков, напуская на них лечебный сон. Убивать не решился, вдруг соседи заметят непорядок и перегруппируются. А так, в прошлый раз помогло, есть надежда, что и на этот раз заклинание не подведет. Тем более, что теперь у меня с Маной проблем не возникало. Сок продолжал действовать. Да и прокачался я за прошедший год прилично, от бакалавра до сильного магистра, а с соком похоже и вовсе до слабого архимага. В общем, проложил среди в дорожку и почти бегом помчался обратно, скорее гнать сюда своих, пока кордон спит, хотя часов пять-шесть для прохода по идее должны быть, но медлить тоже нельзя.